Глава тридцать вторая. Какой же сообразительный! Но я врать не собиралась, хотя и подозревала, что мы снова повздорим. «Леди, я дождусь ответа». Эммет закрыл двери гостиной и уставился на меня тяжелым взглядом. «Признаюсь, да», — ответила я, присаживаясь в кресло. «Но если вам станет легче, то я подозреваю не только вас». «Так значит, вы до сих пор меня подозреваете?» Герцог злился. «Вы считаете, что я мог избить женщину?» «После того, как вас увидела Марта Бартимор, мои сомнения развеялись», — примирительным тоном сказала я. «Если бы вы были причастны к избиению, то я бы заметила это по ее реакции». «Мне неприятно, что вы вообще могли подумать обо мне как о преступнике», — процедил он сквозь стиснутые зубы это немыслимо». «Ох, прекратите!» — не выдержала я. «Чем вы лучше остальных? Или вы не знаете о случаях, когда богатые аристократы пользуются девушками из низших сословий?» «Знаю, но разве я дал повод так думать обо мне?» Эммот не мог успокоиться, и я даже подумала, что он чересчур впечатлителен. «Какая разница, что я думаю о вас?» Я могу любить человека всем сердцем, но это не делает его хорошим. Мне хотелось отчехвостить его, как мальчишку. Вы ведете себя, будто капризная дама». Герцог пропустил мимо ушей это обидное сравнение и вкратчиво поинтересовался. «А вы можете любить человека, не зная его внутренних качеств? Можете вот так просто отдать сердце тому, кто, возможно, является нехорошим?» «Как незаметно мы перешли к обсуждению моих чувств», — медленно произнесла я и язвительно поинтересовалась. «А вы можете знать, кого выберет ваше сердце? Или у вас единственного из человеческого племени есть привилегия влюбляться по заказу?» «Не перекручивайте мои слова», — рявкнул он, что совершенно не напугало меня. «Именно этого я и добивалась. Мне хотелось довести его до белого коления». Я лишь транслирую то, что вы сказали ранее. Я отпила из бокала, который оставил на столике, спеша к Марте. Вот и все. Транслируете, недоуменно произнес Эммет, и я мысленно чертыхнулась. «Что это значит?» «Это латинское слово», — на ходу придумывала я. «Оно значит «транслатио», — герцог внимательно наблюдал за мной. «Я знаю латынь, леди Мэрифорд. Это значит перенос, перемещение. Вы хотите сказать, что переносите смысл сказанного мною?» «Именно так. Я решила, что пора заканчивать, ибо мы ступили на опасную дорожку. Может, все таки оставим все обиды и поговорим о Марте Бартимур? «Да, вы правы». Эммет взял себя в руки, хотя я чувствовала, что он кипит от гнева. Вы что-то знаете об этом происшествии?» Я налила ему вина и рассказала все, что мне удалось узнать за столь короткое время. Герцог внимательно слушал меня, но когда дело дошло до вишнёвого пиджака, его лицо снова потемнело от гнева. Он осушил бокал, поставил его на столик и сказал, «Можете успокоиться, леди Миранда. Свой вишневый пиджак я покупал не убрать и в грас». Это радует. Я уже была не рада, что интересовалась его пиджаком и тростью. Но все таки как нам узнать имя преступника? Все нужно делать очень аккуратно. Ведь вы не можете быть уверены в том, что продавец магазина не помчится к этому человеку, чтобы рассказать о вашем визите. Кто знает, в каких они отношениях? Вполне резонно предположил Эммет. Это может спровоцировать преступника на ответные действия. Пусть этим займется Коронер, а мы сделаем выводы по ходу его расследования. Я задумчиво уставилась на него, пытаясь поймать мысль, которая настойчиво вертелась в голове. Ответные действия. Да, вы правы. Наконец согласилась я с ним. Так и поступим. Вы быстро согласились. Герцог явно не доверял мне. Леди, пусть я знаю вас совсем недолго но уже успел кое-что понять о вашем характере. Прошу вас, будьте благоразумны. «Я не собираюсь бежать впереди поезда. Успокойтесь», — нетерпеливо сказала я, сходя с ума от желания уединиться и обдумать свой план. «Не стоит переживать обо мне». «Как вы странно выражаетесь. Бежать впереди поезда». Эммет хмурился и так смотрел на меня, словно хотел достать до самой души своими темными как ночь, глазами. «Не обращайте внимания». Я мило улыбнулась, но, похоже, его трудно было обмануть. «Я просто устала и говорю непонятно что». «Да, я тоже немного устал. Слишком насыщенный день». Герцог поднялся. «Мне пора. Благодарю вас за гостеприимство, леди Мэрифорд. И за откровенность. Я провожу вас». Мне с трудом удавалось скрыть нетерпение. Надеюсь, мы еще увидимся, чтобы обсудить дело Марты Бартимор. Как только приедет коронер, я лично прослежу, чтобы расследование проходило на должном уровне. Он поклонился мне. Я знаю, где выход. До свидания, леди Миранда. До свидания, ваша светлость. Я проводила его до дверей гостиной и вернулась обратно. Итак. Идея спровоцировать преступника — Казалось мне все более заманчивой. Нужно было донести до него новости о марте. Но только те новости, которые выгодны нашей стороне. «Мне срочно нужен плющик, Левер», — прошептала я. «Мы быстро решим этот вопрос». На следующий день я проснулась рано. Ветер утих, погода радовала чистым небом и теплым солнышком, которое робко поднималось из-за ночных туч. Беатрис сладко спала, раскинув ручки и приоткрыв розовый ротик, отчего мне тут же захотелось потискать ее. Я полюбовалась на дочь, повздыхала, глядя на длинные ресницы и кудряшки, выбившиеся из-под чепчика, а потом спустилась вниз. Хотелось выпить чаю в одиночестве, вернее, в компании солнечного утра, заглядывающего в окна. Но моим мечтам не суждено было сбыться. В столовой уже сидели тетушки с перевязанными полотенцами головами. Шерилл стонала, пытаясь влить в себя крепкий чай, а Кэнди обмахивалась веером, запрокинув голову. «Доброе утро!» — я старалась не улыбаться. «Как самочувствие?» «Ты издеваешься, Миранда!» — всхлипнула Шерилл. «Это ужасно! Моя голова трещит, как спелая тыква!» Это расплата за вчерашнее веселье. Я намазала хлеб маслом и с удовольствием откусила кусочек. Вам нужно позавтракать и пить больше жидкости. «Не говори о еде», — взмолилась Кэнди. «И потише жуй». К завтраку спустилась Пресцилла, и, передав под ее опеку страдающих похмельем тетушек, я отправилась в город. Мне не терпелось озвучить свои планы дамам из тайного общества. Дейзи Фицпатрик сразу же послала служанку за остальными женщинами, а сама усадила меня на диван и закурила. «Чувствую, что вы что-то затеваете», — хохотнула она, тряся своими кудряшками. «Я не знаю ваших планов, леди Миранда, но уже готова участвовать». «Поэтому я и пришла к вам», — искренне сказала я. «Вместе мы сможем многое». «Знаете, что я вам скажу?» Дейзи подмигнула мне. «Если женщины соберутся вместе, им ничего не страшно. Когда-то в мире все изменится, я это знаю». И я это знала. Примерно через полчаса в коридоре послышались голоса, и в гостиную ворвалась Барбара Брикс в съехавшем бок капоре. «Что случилось?» За ней потянулись остальные, И, завидев меня, каждая из женщин испуганно замерла у дверей. «Присаживайтесь. У нашей леди есть план, как вывести на чистую воду того, кто избил Марту Бартимор», объявила Дейзи Фицпатрик. «Пришла пора взяться за дело, дамы». «Что делать?» Жена мясника почти рухнула между нами и, поиграв бровями, прошептала. «Если нужно кого-то вывести из строя, я готова». «Барбара, рано!» — многозначительно протянула хозяйка дома. «Это крайние меры». «Дамы», — я обвела взглядом собравшихся, — «нам нужно заставить преступника действовать. Он должен испугаться и начать делать необдуманные шаги». «Схватим его прямо за трость, леди!» Дейзи Фицпатрик прищурилась, сжав кулаки. «И отправим в тюрьму!»